«Глава 9 Фронтир. Система нейтрального торгового союза. Специальная станция по найму. Станция для найма. Бар. Разбитый бластер. Полтора часа спустя». «Ну и что ты думаешь?» — спросил Криат сидящего напротив него Аграфа. «Не слишком ли быстро кто-то откликнулся на наш контракт?» «Не думаю», — помотал головой тот и, немного помолчав, добавил. «Тем более я проверил этих наемников». «Новая команда, не связанная прямыми обязательствами ни с одним из кланов или какими-то иными местными группировками. Похоже, это частично бывший военный, частично кто-то посерьезнее. Отряд небольшой, и лезть на рожон сразу не стали. Видимо, хотят проверить свою спайку на нескольких простых контрактах, прежде чем браться за что-то более серьезное. И он вытащил свой личный эскин, после чего быстро что-то вывел на его экран». «Да, как я и сказал, они взяли несколько небольших контрактов. С некоторыми из нанимателей они уже встретились. Сейчас должны подойти к нам». «Понятно», — кивнул Криат. «А что по предыдущим заданиям? Они что-то вписали?» «Есть достаточно большой список», — ответил Аграф. «И это смущает. Ведь все это можно потребовать подтвердить. А это так и должно быть. Не идиоты же они. А, следовательно, эта команда должна быть очень серьезным отрядом». — То есть они справятся? Да, — Должны, — согласно кивнул Аграф. — У них для этого есть все необходимое. — Не думаю, что они смогут узнать что-то лишнее. Аграф посмотрел на своего собеседника. — Уверен, что смогут, — спокойно ответил он. — Ведь если они скопируют данные для нас, взломав Искин, то и просмотреть всю информацию о нем для них не составит особых проблем. — Понятно, — уже более серьезным голосом сказал Криат. — Тогда... И он многозначительно замолчал, глядя на Аграфа. «Именно поэтому мои аналитики подтвердили встречу только с этим соискателем. Небольшой отряд профессионалов, которые никому не известны в нашем секторе, — равнодушно произнес Аграф. Они наверняка справятся с нашим поручением без особых проблем. А потом он, лениво подцепив какой-то фрукт, закончил, и мы без труда сможем устранить их. Ведь поэтому мы и назначим им встречу не тут, а в другом месте». «Там, где свидетелей нашей сделки и ее результатов не будет. Никто не должен знать, что эти сведения попали к нам. Еще слишком рано для этого. Не должно быть никакой утечки». «Я понял», — кивнул головой на эти слова Криат. Сидящий же напротив него статный аграф с брезгливым лицом, наблюдающий за находящимися тут людьми, равнодушно прикрыл глаза». Слухи о том, как Аграфы относятся к другим расам в отношении именно этого мужчины, были даже слишком преуменьшены. Жизни большинства людей не стоили для него совершенно ничего. Это можно было понять и потому, как он недовольно поморщился, заметив еще один обращенный на него любопытный взгляд. Хотя интерес людей был понятен, представители его расы были нечастыми гостями в местных заведениях. Обычно они не покидали пределов своего сектора на станции, и потому Аграф опять недовольно, сморщив нос, повернулся к своему собеседнику. «И зачем ты вообще выбрал именно это место для встречи с ними?» — спросил он у Криата, намекая тому на наемников. «Тот усмехнулся. Может, у меня было желание взглянуть на твою брезгливую рожу?» — вопросом на вопрос ответил второй. Однако Аграф проигнорировал эти его слова и продолжал вопросительно смотреть на него. — Нет у тебя совершенно никакого чувства юмора, Рениус, — сказал креатографу, но потом несколько более серьезно добавил. — Это обычное место для заключения контрактов с наемниками. Я не хотел выделяться на общем фоне, привлекая к нам внимание, и поэтому назначил встречу именно тут. — Ну да, — хмыкнул Аграф, не привлекая внимания, и ткнул пальцем на обращенные на них взгляды. — Это ты и называешь, не привлекая внимания? — Ну, — усмехнулся в ответ Криат, — никто не звал тебя со мной, ты сам изъявил желание присутствовать на переговорах. — Это мой промах, — равнодушно согласился с Криатом Рениус. — Но иногда тебе нельзя доверять, особенно в таких щекотливых вопросах. Слишком простым и прямым ты кажешься, и простыми прямыми методами привык действовать. — Ну да, — кивнул тот, — — О том, как найти базу Прилата, я бы не узнал никогда, если бы не ты. — И как ты вообще вышел на этот корабль? А граф хотел что-то ответить, но резко замолчал, а потом повернулся к своему собеседнику. — Наши наемники пришли. Как раз в этот самый момент к их столику телохранителя Рениуса подвел двух наемников, молодого парня и пожилого креата Добрый день, господа. Вежливо поздоровался с присутствующими человеком. Я командир отряда «Ехидна», и это мы договаривались с вами о встрече. Ну вот и наши последние наниматели. Встретили нас с сержантом, который вызвался сопровождать меня двое. Аграф и Криат. Необычная парочка. Слишком много власти читается в обоих. Хотя и стараются ничем не выделяться на фоне всех остальных, но им это плохо удается. Особенно впечатлила каменная физиономия Аграфа. Столько стараний сдержать свое отношение ко всему происходящему. И все зря. Конечно, со стороны простой обыватель бы этого не заметил. Но мне очень помогала эмпатия. Кстати, он был очень доволен тем, что увидел именно меня. И чем я ему, интересно, так приглянулся? Наверное, тем, что человек. И по мнению этого длинноухого представителя расы аграфов, я не слишком далеко в своем развитии ушел от «обезьяны» но большего, к сожалению, я о них сказать не мог. Разве что я обратил внимание на очень уж неплохое вооружение у всех, включая и шестерых замаскированных под обычных посетителей телохранителей, кроме тех двух, что встретили нас. Плюс подготовка. Она прямо сквозила в них, особенно в тех людях, что были с Криатом. Постаравшись пробить их по базе, никакой информации я о них, естественно, не нашел. Но это и не удивительно. Даже о нас очень сложно найти хоть какую-то информацию в базах Содружества. Это заслуга Вира, у которого были какие-то завязки в службе безопасности королевства Минматар, и он через них смог значительно почистить ее. Не полностью, конечно, а лишь частично, чтобы полное отсутствие личных сведений не сильно бросалось в глаза. «Добрый день, господа!» Вежливо поздоровался я с сидящими за столиком людьми, которым явно тут было не место. «Я командир отряда «Ехидна», и это мы договаривались с вами о встрече, после чего мы с сержантом присели напротив них. Как я понял, сразу перешел к делу я, чтобы не затягивать наши переговоры, по опыту уже двух прошедших до этого. Встреча вам была необходима для того, чтобы обговорить какие-то особые условия передачи запрошенной вами информации». «Да», — согласился Криат, и, взглянув на сидящего рядом с ним, Аграфа добавил... У нас несколько изменились обстоятельства, и поэтому мы уже сейчас готовы внести это условие отдельным пунктом в заключенный договор. И Криат передал мне небольшую пластиковую карточку, на которой были перепечатаны новые условия договора. Тут же были внесены новые условия оплаты, предлагаемые по контракту. А хорошо, они подготовились, подумал я, вертя в руках карточку, только вот этот последний сектор... И я посмотрел на координаты, внесенные дополнительным условием. Они мне не понравились. Я уже видел эти координаты, когда проверял навигационный атлас, и поэтому знал их. Это был один из тех секторов, где не совершались никакие полеты со времен его открытия. И что они там забыли, мне было непонятно. Но очень уж это было странное совпадение. А поэтому я спокойно посмотрел в глаза протянувшего мне карточку с условиями нового договора Криата, но потом перевел свой взгляд на Аграфа. «Извините, однако мы вынуждены отказаться от вашего заказа». Мои слова, похоже, вызвали сильнейшее удивление у всех, в том числе и сидящего рядом со мной сержанта. Но Икриат посмотрел на графа. Тот остановил его жестом руки и обратился ко мне. «Что вас заставило отказаться от него?» — спокойно спросил он. «И вот теперь я понял, что именно сейчас решается очень важный для нас вопрос». Жить нам или умереть? Нас бы и так не отпустили, и контракт на себя и выполни его или откажись от него сейчас. Но вот теперь мое решение, вернее, отказ принять этот самый заказ после их последней поправки дал нам шанс. Небольшой, но шанс. Шанс на выживание. И поэтому им следовало воспользоваться. И этот шанс касался не только меня, но и всего нашего экипажа. В особенности меня не устроила более конкретная постановка этого вопроса. «Ведь когда я подумал о том, что этот аграф сейчас сидит и решает жить или умереть, не только мне, но и Леи, и Нари, то понял, что нужно вытягивать нас из этой ямы, в которую мы попали, ведь свалились мы в нее не без моей помощи. Теперь пришла моя очередь задуматься над тем, что я хочу сказать, хотя что-то мне все время не давало покоя. «Думай!» Подпихнул я сам себя, дав гордому ежику, которым являлся мой разум виртуального пинка, ускоряя его эволюционный процесс по превращению в не менее гордую птицу. Так, что мы имеем? Я постарался проанализировать всю имеющуюся у меня информацию, те впечатления, что сложились от встречи с этими двумя странными существами, очень усиленно не вписывающимися в местную обстановку. От двух предыдущих нанимателей, с которыми мы уже заключили контракт, «Никакого похожего ощущения их неуместности у меня не появилось. А значит...» Я вновь посмотрел на Аграфа и Криата. Особенно сюда не вписывался Аграф. Ему уж точно в обычной ситуации тут не место. «Получается, что мы имеем?» «Первое». Я вижу перед собой очень серьезных господ. Они сами по себе и охрана, которая их сопровождает очень уж представительные личности. Вооружение, подготовка, попытка замаскировать своих людей, излишняя озабоченность своей собственной безопасностью. Будто до этих двоих тут может быть кому-то какое-то особое дело. Что еще? Второе... Нас явно собираются ликвидировать сразу после выполнения миссии или в случае нашего отказа и сделают это уже тут, даже не дав нам покинуть это помещение. Слишком многое нам сообщили, на их же взгляд, и убрать они собирались не лично нас, а любого, кто заинтересуется их миссией. Получается, в основу они ставят повышенную секретность миссии и опасаются любой возможной утечки информации, как они и самой, так и, как я понимаю, об их личной заинтересованности в ней и ее исходе. Никто не должен знать, кому попали данные с этого непонятного корабля. Дальше. Третье. А кто, собственно, эти господа на самом деле? Информации о них нет. Но уж слишком уверенно они себя тут чувствуют. Напрашивается только один вывод. Это те, с кем я не хотел связываться. Криминал, работорговцы или пираты, хотя вторые отпадают сразу». Если Аграф еще может замараться в работорговле, особенно если это будут любые другие расы, то Криат себе такого не позволит. Слишком жесткое воспитание у них в этом отношении. А значит, и Аграф никак не связан с работорговлей, иначе не было бы никакого объединения или союза. Так кто? Криминал или пираты? Эти две группы очень сложно разделить между собой, но это касается только территории самого «Содружества». Однако у пиратов гораздо больше власти и возможностей за его границами, а именно здесь, в космическом пространстве Фронтира. Но эти, господа, слишком уж уверенно чувствуют себя тут. Истинные хозяева жизни и положения... Получается, это пираты. Не самый лучший расклад. У криминала обычно не так велик их боевой флот, а вот с пиратами связываться бы не хотелось. Но придется исходить из худшего. Передо мной сидят главы двух пиратских кланов... То, что это два клана, а не один, я как-то понял сразу. Слишком сильная чувствовалась власть в каждом из лидеров по отдельности, и при этом держались не они сами, а их люди больно уж настороженно по отношению друг к другу. Смотрим дальше. Пора переходить к причинам. И это четвертое. Что может заставить объединиться, возможно, временно, два пиратских клана, особенно со столь явно выраженными лидерами – И тут у меня также всего одно предположение. Назревает война кланов. У этих двух есть третий противник. Война. Война? Это слово начало биться в моем сознании. Ха, черт. Я мысленно удивившись посмотрел на сидящих напротив меня людей. Неужели это те, о ком я подумал? Придется довериться своей интуиции. «Вглядываюсь в их лица. «Ведь ни черта непонятно, хоть бы какой-то намек. «Но нет же! «И по тому клану, что я обчистил, у меня не было никакой информации. «А сейчас они дырку закрыли, да и не полезу я туда больше. «Опасно! «А значит, сыграем-ка мы ва-банк!» «Сам себе сказал я, и сам же себе и ответил на это свое предположение. «Конечно, сыграем. «Да и выхода-то у меня теперь, похоже, другого нет». Но игра эта должна быть очень тонкой и пройти на грани фола. А значит, мы пойдем по принципу «непробиваемая уверенность, сила, ну и как самый последний компонент – наглость». Начинаем игру. «Жизнь, знаете ли, дороже денег». Так же, как иограф, глядя прямо тому в глаза медленно, выделяя каждое свое слово, отвечая ему «я». Нужно наглеть того, что я сказал мало Ощущая это на уровне инстинктов Они должны поверить в то, чего нет Ведь за нашей спиной нет той силы, которую мне придется показать Но мои собеседники, мои противники должны поверить в нее Увидеть, ощутить, почувствовать Столкнуться с ней и увидеть там то, что они и захотят увидеть Поэтому я буду лгать и играть словами, и буду крутиться, как уш на сковородке или лягушка в кувшине с молоком. «Давай, лягушонок, шевели посильнее лапами, взбивай молоко и выбирайся наружу, спасай наши жизни!» — подбодрил себя я. «Мне самому нужна была вера в то, чего у меня нет. Но я поверил, тем более и отступать мне было особо некуда, так что придется мне выжать из себя весь актерский талант, который у меня был». Между тем мои слова произвели странное впечатление на всех. Криат и Аграф вновь переглянулись между собой. Сержант же, наоборот, будто сообразив, что дело запахло керосином, подобрался и приготовился к бою. Не знаю, как это у меня вышло, но я мгновенно распознал его готовность. А вот наши противники все еще были расслаблены. Но это ненадолго. В этом я был уверен. Аграф же молча посмотрел на меня... Видимо, они о чем-то переговаривались через нейросеть, сидящим рядом с ним креатом. Ну или еще кем-то невидимым мною, так как он неожиданно кивнул головой, а потом спросил, обращаясь ко мне. «Мои аналитики были уверены в том, что вы согласитесь на изменение условий, тем более с дополнительным параграфом, внесенным в контракт и влияющим на его стоимость. В чем была наша ошибка?» Я усмехнулся и ответил, небрежно оглядывая зал. «Два главы пиратских кланов!» Ткнув своим предположением как пальцем в небо, я, похоже, попал в цель, заметив, как дернулась щека Криата. А граф вел себя гораздо более сдержанно и был более скуп на проявление эмоций. Но мне хватило и того, что было уже заметно, а поэтому я продолжил. Сидят сейчас напротив меня и спрашивают, в чем была ошибка аналитиков одного из них» в тот момент, когда они назначают встречу в секторе, который не посещался кораблями с момента его открытия. Вы видите, наша аналитическая служба тоже неплохо работает, особенно в преддверии той войны, что вы собираетесь развязать. И, заметив, как дернулись теперь уже оба, я равнодушно так сказал, «Спокойнее, господа, и попридержите своих телохранителей, не только тех, что сейчас так усиленно пытаются взять нас на мушку, но и всех остальных» и начать отсюда живым не выйдет никто». «И я посмотрел сначала на одного, потом на другого». «Смотри-ка, действует методика психологического давления», — мысленно удивился я, воспользовавшись одним из приемов базы Эспер. «Не знаю, как это выглядело со стороны, но у меня в сознании над головами каждого из сидящих напротив меня людей появился слабо заметный серебристый обруч, который постепенно начал сжиматься» и по мере того, как он сжимался, ломалось сопротивление глав пиратов. Первым сдался Криат. Он как-то не очень уверенно посмотрел на своего знакомого. А же сопротивлялся очень долго. Пришлось воспользоваться найденным приемом еще дважды, прежде чем он отвел свой взгляд в сторону. «Ну и хорошо», — прокомментировал я увиденное, «но это только победа в битве, первый, но далеко не последний». И мне нужно выиграть не только одно сражение, но и всю войну. А значит, давим дальше. Не убирая эти самые кольца, стянувшие сознание моих собеседников, я продолжил говорить, отвечая уже на вопрос о Аграфа. Ошибка была в самом объявлении. Или вы думали, что мы не обратим внимания на него? Слишком уж заманчивое предложение для обычного контракта, особенно если вчитаться между строк. Осталось проверить только последнее?» Вашу готовность ликвидировать исполнителя. Результат вам известен. Я посмотрел на графа. Откуда? Про что сейчас он спрашивал, мне было не очень понятно. Я сделал предположение, что он спрашивает, откуда а мы узнали о том, что тут вообще затевается. И в этом случае ответить я мог лишь одно, то, что сразу закроет все вопросы к нам. Пропавшие двести миллионов могли отследить не только ваши специалисты. Он спокойно кивнул головой, будто именно подобного ответа и ожидал. «Как давно вы следите за нами?» — спросил он. «Черт! Ну и что мне ему ответить?» «О, нормальный вариант, особенно если смотреть на то, что их сейчас передо мной сидит двое. Ведь когда-то они должны были объединиться, и этому должна была послужить веская причина. Хотя нет, лучше не так. Вы всегда были в сфере интересов нашей конторы», — сказал я. «И что я вообще несу? Какую к черту конторы?» «Но особое наше внимание вы вызвали после того, как была организована <къем> ваша встреча». Я кивком головы указал на Аграфа и Криата. Тот, согласно, кивнул. «Так я и подумал», — сказал длинноухий. «Ну, не знаю я, как их зовут, что тут поделаешь. Я же продолжил. Останавливаться было нельзя. Что говорить? Вообще, о чем идет речь?» «Ну, а причина, почему вы вызвали наш пристальный интерес, я думаю, вам прекрасно известна и самим. Интересно, о чем это я? Мне самому-то эта причина неизвестна, но главная фраза получилась весьма двусмысленной и при этом не требующей произнесения ответа мною самим. Однако, похоже, разговор я веду в верном ключе, понял я, наблюдая за пиратами, вернее, не просто пиратами, а двумя главарями пиратских кланов». Сейчас переговоры со мной креа сиящий тут же полностью переложил на своего партнера и только внимательно наблюдал за мной и за Аграфом. И, похоже, делал он это с одной единственной целью. Ждал сигнала от своего партнера к началу активных действий. Но его пока не было. Зато был ответ, данный Аграфом. прилад спокойно сказал тот. «Черт! Знать бы, кто это такой!» «База знаний по устройству Содружества говорит, что это одна из высших государственных должностей в Агарской империи, но не больше. Возможно, есть еще и некто, носящий подобную кличку или прозвище, но об этом нет ни слова, а времени на более детальный поиск у меня нет. Но ну и оставить последнее слово за аграфом нельзя, это уже проснулись знания по ведению переговоров из баз по психологии». «Нет, отрицательно качаю головой я. Причиной является не тот, кого нужно устранить, а тот, кто это сделает» и поэтому наш выбор пал на вас. Руководство уверено в том, что вы нам подходите. Меня же назначили вашим куратором». «Вот так? Просто?» — ехидно спросил усмехнувшийся Криат. А же ничего не говорил, он, похоже, думал и ждал. «Да», — ответил я и, немного помолчав, добавил, «хотя вообще-то все еще проще». «Что может быть проще-то?» «Ах, да, есть кое-что». Проще всего то, что ты можешь назвать сам. У нас с вами одни и те же мотивы. Какие мотивы у них, мне неизвестно, но это не должны быть деньги. Эмпатия так и кричала, что у этих двоих есть прямая личная заинтересованность в этом деле. «Вам нужна его смерть», — уверенно произносит Аграф, а потом исправляется, «тебе нужна». И вопросительно смотрит на меня. «Черт!» «Да я даже не знаю, кто это и о ком сейчас идет речь, но отвечать нужно, а потому...» «Да...» — спокойно наклоняю я голову. Тот кивает мне в ответ. «На что мы можем рассчитывать?» — спрашивает у меня граф. «Но с этим все вообще просто...» «Ни на что. Нас вообще тут сейчас нет, и вы говорите...» «С призраками...» А понимающе кивает головой. «Я же продолжаю. Но это лучшие призраки, которых можно найти!» А граф удивленно смотрит на меня. «Мы можем рассчитывать на вашу помощь?» Не очень уверенно, спрашивает он, при этом выделив слово «вашу». Я усмехаюсь. «Не нашу?» Также выделив слово «нашу», ответил я. «Нет. Но вот если вам нужен небольшой отряд наемников, то...» И я многозначительно замолчал. «А, я понял», — кивнул он. «Это лучшее прикрытие в данной ситуации, все верно», — согласился я. «И, как вы понимаете, наемному отряду нужно на что-то жить, а значит, найти нас можно, только...» Я указал на карточку с контрактом, <с после чего усмехнулся. Криат вопросительно смотрит на меня, а граф же снова понимающий кивает. «Легенда должна быть полной, и никакие концы не должны вести к вам». Задумчиво произносит он. «Вы, как всегда, правы». Склоняю я голову. «Я понял», — спокойно отвечает Аграф, «и протягивает мне пластинку с нашим первоначальным контрактом обратно». «Когда вернётесь на станцию, свяжитесь со мной по этим контактам», — произнёс он, передавая мне ещё одну карточку. Я слегка скосил глаза и быстро взглянул на неё, запоминая. «Да», — вскинул секрет, — «а это мои». И пододвинул ещё одну так быстро пробегаю взглядом и по ней. «Спасибо, господа», — киваю я головой в ответ, «но они мне уже известны». «Ведь известны? Я их только что прочел». «Да», — согласно кивает аграф, но протянутую визитку обратно не забирает. Я лишь пожимаю плечами и забираю все три пластинки. «С контактами сидящих напротив меня пиратов и с контрактом на наше задание». «Надеюсь на наше плодотворное сотрудничество». Склонив голову, поднимаюсь я из-за стола и даже не прощаясь, направляюсь к выходу. И тут в спину меня настигает вопрос. «Как нам найти тебя?» И тут было понятно, что сейчас говорится не об отряде, а лично о связи со мной. «Ну что же, оперативный псевдоним, как я помню, у меня уже есть. Возможно, он поможет». «Оставляйте сообщение для технаря, и я свяжусь с вами», — сказал я им в ответ, и пошел дальше. Следом за мной шел сержант. И весь путь до выхода из бара я чувствовал на себе пронзительный взгляд двух пар глаз — Криата и Аграфа. «Откуда он?» — спросил Криат, когда человек его сопровождающий, а это явно был телохранитель такой же, как и те, что пришли с ними, вышли из бара. Только вот было не очень понятно, сколько тут находится еще людей, работающих на этого неизвестного. «Ты сможешь что-то пробить по нему?» — добавил он. «Не уверен», — ответил Аграф. «У меня есть кое-какие подвязки в канцелярии внешней разведки империи, но он, может, просто и не работал на нашей территории ранее. Тогда вряд ли наши интересовались, и мы смогут выдать мне хоть что-то даже за большие деньги. Хотя, если их интересы пересекались до этого момента хотя бы раз, то что-то у них...» — Должно быть. Полтора часа спустя. Резиденция клана Ракар. Рениус прибыл через обещанные полтора часа. — Как я и предполагал, — сразу приступил к разговору о граф, обращаясь к хозяину кабинета, в котором они сидели. — Он из разведки королевства Минмотар. Можно было бы и самим догадаться. — Слишком много уверенности в его действиях. Это только ваших церберов натаскивают подобным образом. — «Добиться цели любой ценой, даже невзирая на последствия и собственную жизнь». всё может быть», — согласился его собеседник, «но мне как-то везло до этого не пересекаться с ними. Разведки интересны поставки вооружения за пределы содружества, только если они касаются современных видов вооружений и сверхсекретных или секретных разработок, но у меня хватало ума не связываться с подобными заказами». «Вот и радуйся». «Меня один раз угораздило попасть под пресс нашей конторы». После сказанного аграв прикрыл глаза, а потом непроизвольно передернул плечами. Видимо, та встреча вызывала у него очень уж неприятные воспоминания. «И тут можно забыть о всех тех принципах гуманности, про которые твердится на каждом шагу», — резко сказал он. «Тебя не спасут ни деньги, ни связи, ни твое положение. Если у них есть приказ, они его выполнят». Там работают совершенно другие люди, и живут они по своим законам. И я не думаю, что в королевстве принципы работы конторы слишком уж отличаются от тех, что используются у нас в империи. Насколько я слышал, ваших бойцов готовят в еще более жестких условиях, чем всех прочих». Криат кивнул, соглашаясь Про это он тоже слышал, и не единожды. А потом спросил, что тебе удалось о нем выяснить. «И правда, не очень много», — ответил граф только его рабочий псевдоним. Но он, как это ни странно, нам его и так назвал. Технарь. Но есть и кое-что интересное. Иограф посмотрел на своего знакомого. «Что?» — сразу заинтересованно спросил тот. «Тут, на окраине, этот человек появился очень недавно и практически сразу засветился перед нашей внешней разведкой. Как я могу судить, оценивая наш разговор с ним, сделано это было специально». Ему было нужно, чтобы имперцы знали о нем. Но вот зачем, это мне неизвестно. Однако именно благодаря этому я и смог выйти на него. Так что...» Ирениус посмотрел на хозяина кабинета. «Что?» — не сообразил Криат. «К чему ведет его друг?» «А то...» — наставительно произнес Аграф. «Что больно вовремя он появился» и будто специально дал возможность внести данные о себе в нашу базу, как будто он знал о том, что кто-то рано или поздно будет искать его. И... И Криат, сидящий сейчас напротив, посмотрел на собеседника. «И то», — ответил магров — «что они, скорее всего, знали о готовящейся акции и прислали сюда своего человека заранее, чтобы он сумел подготовить себе площадку для внедрения». «Понятно». Удивленно кивнул Криат в ответ. Аграф же задумчиво продолжал смотреть в экран своего эскина. «И знаешь, что настораживает меня больше всего?» — спросил он. Криат не стал ничего переспрашивать. Аграф и так ответит через пару мгновений. «Слишком хорошая проработка его легенды». Партнер непонимающе посмотрел на Рениуса. «Он ведь и правда технарь», — сказал тот, — Даже тестирование специально прошел по этой дисциплине. «И что?» — уже в который раз спросил собеседник. «Криат очень не любил эту тарковую манеру его друга говорить загадками». «Похоже, — ответил Рениус на его слова, — что паренька сюда забросили очень надолго, и мы не единственное его задание. Криат лишь пожал плечами. В дела разведки он предпочитал не лезть себе дороже». Ну, сейчас их пути совпали но может случиться и так что они разойдутся очень сильно и тогда возможно им придется встать на разные стороны но это будет не сейчас вот когда это произойдет тогда и нужно будет задумываться об этом сейчас же важно другое так он теперь с нами спросил криат аграф посмотрел на него как на несмышленного ребенка нет уверенно покачал головой он «Просто сейчас у него нет приказа нас уничтожить, и у нас появилось время, чтобы подготовиться к тому моменту, когда он этот приказ все-таки получит». «Понял», — кивнул Криат, поднимаясь из кресла. «Тогда нам лучше не терять время», — произнес он. «Лучше не терять», — согласился Аграф. И, поднявшись вслед за ним, направился к выходу, а потом сразу за ними к выходу потянулась и треть всех остальных бывших посетителей бара». Аграф своему временному соратнику не сказал еще одного, того, что показалось ему наиболее вероятным, ведь он так и не смог выяснить, куда делись украденные деньги. И, как прекрасно знал Ренниус, хакеры, работающие на контору, были подготовлены гораздо лучше него самого или его специалистов, и тот взлом вполне могли совершить и они. А кому наиболее выгодно было смещение Прилата в Агарской империи, догадаться было несложно — И то, что они начали действовать именно через них, было лишь простым и наиболее выгодным и вероятным расчетом развития событий. «Ведь не зря они пасли на столько времени», — подумал граф «Хотя сам парень, присланный к ним, мог об этом и не знать, принцип подозированной информации никто и никогда не отменял. Здесь же, в случае, как и с ними был выбран именно тот, кто был лично заинтересован в этом деле». Рейдер «Дикий крафт» час спустя. «Командир», — обратился ко мне Корк, как только я вошел в кают-компанию, — «сержант наотрез отказался сообщить нам подробности ваших переговоров, самостоятельно сославшись на то, что это должен сделать именно глава отряда. Вот мы все в нетерпении, и Криат обвел рукой присутствовавших тут старших офицеров нашего нового корабля. Так мы заключили контракты, про которые шла речь, или нет?» Не думаю, что держать в неведении своих подчиненных — это нормальная практика. Как я понимаю, многим хотелось узнать о результатах проведения тех переговоров, на которые мы уходили, но сержант сдержал данное мне слово. Подождать моего объяснения. И потому мои новоиспеченные подчиненные сейчас с ожиданием смотрели в мою сторону. Ну а мне... Мне требовалось время, чтобы понять, как отвечать самой команде на их вопросы, а также что и как в принципе рассказать им. Сержант, что удивительно, никаких вопросов мне задавать не стал. Мы с ним молча вернулись на корабль, я ушел к себе в отсек, попросив его перед этим дать мне немного времени на обдумывание того, что я расскажу чуть позже ему и всем остальным. Он лишь молча кивнул на эту мою просьбу. Того факта, что он слышал полностью весь наш разговор с главами пиратских кланов, теперь уже не изменишь, и поэтому мне придется как-то донести его суть и мотивы, что мною двигали в тот момент как до него самого, так и до остальной команды. И именно поэтому я взял небольшой тайм-аут на обдумывание. Однако сейчас я уже пришел кое-каким выводом, и мне было, что им сказать. И вот теперь этот внеочередной брифинг, на котором я и хотел обрисовать сложившуюся ситуацию нашей команде. «И вот они, первые вопросы», — хмыкнул я, глядя на отца Нары. А сам, усмехнувшись, подумал... Тех результатов, на которые мы рассчитывали в начале перед заключением своих будущих контрактов, мы уже никогда не получим, а тех, что я сообщу им, они уж точно не ожидают. И поэтому, поняв, какую огромную услугу мне оказал сержант своим молчанием, я благодарно кивнул пожилому креату, который спокойно и без излишней подозрительности и пытливости принял то, что произошло, и дал мне время подготовиться к этой встрече. Сейчас он остановился справа от входа в кают-компанию и сел в одно из свободных кресел. Ведь он не слышал тех мотивов, что тягли мною, когда я разговаривал с пиратами, он лишь мог оценить результаты нашей беседы, которые и услышал. Теперь же я прошел во главу стола. Сержант был прав, когда сослался на меня. Это и правда была моя обязанность — донести текущее положение наших дел до всей остальной команды. И сделать это должен обязательно я, иначе грош цена мне, как руководителю тех людей, что сейчас сидят передо мной. «Контракты мы заключили», — спокойно кивнув головой, ответил я на вопрос, заданный коргом. «Но», — почувствовав явный подвох в моих словах, произнес наш штатный психоаналитик-здоровяк-тролл, «все верно», — продолжил я, «есть одно такое маленькое «но» я оглядел присутствующих. Вместе с одним из этих контрактов мы умудрились влезть в войну нескольких пиратских кланов. «Тот первый», — сразу догадался Корк, который иссулил в идеале наибольшую выгоду. «Да», — подтвердил я. «Нужно было отказаться от него», — сразу вскинула Слея и, посмотрев на меня, спросила. «Почему ты этого не сделал?» Корк же задумчивым взглядом прошелся по моему лицу. «Как я понимаю, ты не глупее нашей горячей девушки и сразу же отказался от него, как заподозрил неладное?» «Все верно», — кивнул я. «Но в чем же тогда проблема?» — удивленно переспросила Лея. «Мы отказались, дело закрыто». Криат, ее дядя, посмотрел на девушку, как на сущего ребенка. «Ты иногда бываешь настолько наивна, Лея», — медленно произнес он и, повернувшись ко мне, спросил. «И почему мы все еще живы, а нас не берут штурмом?» «Потому что контракт я в конечном итоге принял, но с небольшими дополнениями». «И на какой клан мы сейчас работаем?» — уже напрямую спросил Криат. Глазовые стали просто огромного размера, остальные тоже смотрели на меня не менее пораженно. Я же задумчиво смотрел пустым взглядом в пространство, а потом медленно ответил. «В том-то и дело, что ни на какой». Мои слова заставили уже более пристально посмотреть на меня Корга. «Не понял», — произнес он. «Мы не работаем на них», — все так же медленно повторил я. «Это теперь они работают на нас». «Чего? Это как так?» — ошеломленно переспросил у меня Корг. Даже его спокойный и уравновешенный характер дал, наконец, слабину. Остальные были в полнейшем ступоре». Ну, разве что сержант, который так знал, а что же там произошло. Выбора не было. Пожав плечами, достаточно спокойно ответил я. Нужно было сделать так, чтобы они поверили в то, что это именно мы ведем их, а не наоборот. И что на их контракт мы вышли далеко не случайно, а ждали его целенаправленно. Все молчали. Мои слова запутали еще больше, чем разъяснили. «Простите». Вдруг подала голос до сих пор молчавшая Нара. «А кто это мы?» Я посмотрел на девушку. «Мы — это мы?» «Но в их понимании это, скорее всего, разведка королевства минмотар «Кто?» «И при тут они?» — обратился ко мне Корк. «Нужна была сила, в которую они поверят, и которая будет внушать им уважение», — ответил я и ты им смог предоставить какие-то доказательства. Я лишь пожал плечами. У каждого есть свои секреты. Один из тех, что известен мне, сейчас пригодился. «Понятно», — кивнул Корк, «но этого мало, чтобы поверили нашей принадлежности к разведке». «Да», — согласился я, — «они не поверили нам». И, немного помолчав, я добавил, «они поверили себе». Вернее, тому, чему хотели поверить. И в итоге они приняли нас за тех, за кого желали принять. Я же постарался лишь усилить это их впечатление. Все молчали. «И судя по тому, что мы все еще живы, у тебя это получилось», — сказал Тролл. «Как видите, я развел руками. Как это отразится на нашей жизни, я сказать не могу, но нас втянули в войну с каким-то прилатом». «Кто это такое, мне неизвестно». И я посмотрел на Корга и остальных. «Нам это тоже ни о чем не говорит, но...» «Мы постараемся узнать», — за всех ответил Криат. Я кивнул. Опять наступило несколько мгновений тишины, присутствующие осознавали наше положение и то, что произошло. «Но это же очень сильно ограничивает нас, наконец, пройденес Корг, видимо, поняв, что же его беспокоит во всей этой истории». «Мы должны быть привязаны к клану или тому месту, где должны происходить основные события. Например, к сектору, который контролирует наш предполагаемый противник». «Это верно», — произнес Тролл, только в том случае, если бы мы и правда были обычными агентами, работающими в открытую. А как я понимаю, наш командир постарался прикрыть нас и с этой стороны». «Все верно», — подтвердил я его слова. «Мы не будем ограничены в своих перемещениях или месте дислокации Мы наемники, и это наше прикрытие. Мы отряд глубокого внедрения. И мы находимся в полностью автономном плавании. А потому и действовать мы будем в соответствии с выбранной легендой. Только вот теперь легенда у нас несколько более сложная. Я посмотрел на сидящих напротив меня людей. Теперь для всех остальных мы просто наемники. Но для некоторых есть еще и второе одно. мы наемники, под личиной которых скрывается некто гораздо более серьезный. После чего, немного помолчав, я закончил. И действовать нам придется в соответствии именно с этой легендой. — То есть сейчас мы действуем, как обычные наемники? — переспросил у меня Лэ. — Да, ведь мы и есть обычные наемники. И сейчас у нас есть три контракта, которые необходимо выполнить. А если пиратам что-то понадобится от нас... — спросил Тролл. — Они подадут объявление, через которое мы и выйдем на них. — Ну, а если будет что-то действительно срочное, то они свяжутся лично со мной. Я оставил для них один из своих контактов — нейросети. — Зачем ты это сделал? — спросил Курк. — Ответный жест. Они мне выдали свои личные координаты. Мне пришлось оставить свои. — Все верно, — согласился Криат. — Правильное проведение при переговоров. Но я все равно не понимаю... «Как ты смог убедить их в том, что за нами стоит нечто большее, чем есть на самом деле?» Я усмехнулся. «Много наглости чуть-чуть везения», — ответил я ему. «Везения тут гораздо больше, чем твое чуть-чуть», — пристально вгляделся он в меня. Но потом встряхнул головой и сказал. «О, ладно, ты что там по нашим контрактам? Какова последовательность их выполнения?» И дальше пошло обсуждение выполнения наших текущих миссий. «Господи, почему ты ему не сказал, что знаешь о Прилате?» — спросила Нара, обращаясь к своему отцу, когда они остались вдвоем. «Слишком невероятно это совпадение, чтобы поверить в его случайность», — ответил он. И, немного подумав, продолжил. «Тот, кто его прислал, знал, что я буду рядом с лей «Так ты думаешь, что это сообщение передали именно тебе?» Удивленно спросила Энар. «Нет!» — отрицательно покачал головой корк. «Это не сообщение, это разрешение!» «На что?» — спросила та. «На месть!» «Другого мне не нужно!» И Криат поднялся из кресла. И «Я очень долго его ждал!» После этого он вышел из каюты в направлении своего кубрика, девушка удивленно посмотрела в свет своему отцу. Слишком спокоен тот был, но это было спокойствие смерти, и она прекрасно понимала это. Отец пойдет на все, чтобы в этот раз человек, называющий себя Прилатом, от него не ушел. Центральная планета Королевства минмотар Где-то в тот же день. Господин полковник, в кабинет руководителя спецоперации Королевства минмотар Управления внешней разведки постучался молодой лейтенант. Получены сведения по повышенной активности действий клана «Ракар» за последние несколько дней, и он, получив разрешение подойти, протянул сидящему за столом к Риату чип. «Что там?» — спросил полковник. «Нездоровая активность, которую наблюдают наши внештатные агенты в секторе нейтралов. Есть что-то более подробное?» — уточнил разведчик. Глава клана уже несколько раз за последнее время посещал встречи лично, даже проводил собеседование с обычными наемниками, чего не делал до этого никогда. К тому же у него была встреча с главой еще одного клана. И, немного помолчав, лейтенант доложил. «Некто Рениус, а граф, по нашим делам он не проходил, запрос на информацию по нему отправлен». «Причины повышенной активности выяснить удалось?» – спросил полковник. «Нет». — отрицательно ответил молодой боец. «Но есть подозрения на передел сфер влияния или войну кланов. Для дальнейшего анализа у нас слишком мало данных». «Понятно». И полковник задумался. «У нас есть кто-то в том секторе, не внештатник?» Лейтенант обратился к базе сотрудников. «Есть один человек. Он только недавно принят в штат по программе обязательного рекрутинга на одной из станций с Содружества. Можно использовать его». «Хорошо», — кивнул полковник, — «свяжитесь с ним. Нам сейчас нужны свои глаза и уши в том секторе любого новенького они вычислят на раз, особенно если он проявит повышенную заинтересованность в чем-либо. У местного же шансов разобраться в обстановке гораздо больше». «Да, кстати, кто он?» «Звание, должность, специализация?» Лейтенант удивленно вскинул брови. «Младший технический персонал на одном из штатных судов. Не военный». — Понятно, — кивнул старый служак. — Спихнули нам то, что было не жалко, в надежде, что он нам никогда не понадобится. И, немного помолчав, добавил. — Без звания, по крайней мере, внутри нашей структуры, его оставить нельзя. Ему необходимо выдать нужные уровни доступа. Он вроде как теперь оперативный агент. — Конечно, это расточительно. Но его уровень доступа требует как минимум лейтенантских нашивок. Так что пусть он их и получает. — Выполню. Кивает помощник. «Хорошо, тогда свяжись с ним и передай задание на текущую миссию». Лейтенант кивнул в ответ и, получив разрешение, направился к выходу. «Да», — окликнул его полковник. «А как его хоть звать?» Помощник остановился. «Оперативный псевдоним Технарь». «Оригинально, нечего сказать», — хмыкнул глава одного из подразделений внешней разведки Королевства Минматар. И на этом забыл, Об этом в своем разговоре. Но ровно через 10 минут ему напомнили об этом самом технаре. «Добрый день, старина», — произнес статный аграф, глядящий в экран визора. «И тебе добрый день», — ответил разведчик, в свою очередь и, ухмыльнувшись, спросил, «что тебе понадобилось от старика» а хмыкнул Аграф, выглядевший сущим юнцом. «Это кто из нас еще старик?» — произнес он, а потом уже гораздо более серьезным голосом произнес. «Я к тебе по делу». «Да я уж догадался», — ответил Криат. «Что хотел?» «Мне нужна информация по одному вашему сотруднику». Криат молча смотрел в экран. «Позывной технарь». Лицо старого разведчика даже не дрогнуло, потому он спокойно спросил... «В связи с чем у вас вызван к нему интерес?» А граф помолчал, а потом ответил, «Один из наших фигурантов очень не поскупился, когда несколько часов назад пытался выяснить информацию о нем. Вот мы в результате и сами заинтересовались им, а также причиной, почему он мог понадобиться этому затворнику». Криат кивнул. «А граф, о котором ты говоришь, случаем не Рениус?» — спросил он. Удивленное выражение лица его собеседника само ответило за себя. «Значит, мы и правда влезли в одну из ваших операций», — констатировал он. Кариат продолжал молчать. «Нам нужно поговорить», — наконец произнес он. «Где и когда?» — сразу понял Аграф, что речь идет о личной встрече. И уже через день было экстренное совещание нескольких глав подразделений разведывательных служб двух крупных государств — Вызванное появлением в делах каждого из них фигуранта с позывным «Технарь».